Несомненно, хороший руководитель на фабрике А установит новое оборудование при первой возможности, однако это произойдет не сразу. До тех пор низкий уровень того, что она выпускает, не может свидетельствовать о неумелости руководства. Третье. А теперь углубимся дальше. Руководитель собирается поставить новое оборудование, и еще прежде, чем Христос закончит работать над мисс Бейтс, она станет воистину прекрасным человеком, Но если мы на этом остановимся, то все будет выглядеть так, словно единственная цель Христа – подтянуть мисс Бейтс до того уровня, на котором Дик был с самого начала. У вас могло сложиться впечатление, будто с Диком вообще нет никаких проблем и в христианстве нуждаются только люди с дурным характером, а приятные, милые люди вполне могут обойтись и без него, словно приятность – это все, чего требует Бог. Это было бы роковой ошибкой – Правда в том, что с точки зрения Бога Дик Феркин нуждается в спасении ничуть не меньше, чем мисс Бейтс. В каком-то смысле, через минуту я объясню, в каком именно, сомнительно, чтобы приятность характера вообще имела какое-нибудь отношение к этому. Мы не можем ожидать, чтобы Бог смотрел на спокойный характер и дружелюбие Дика теми же глазами, какими смотрим на них мы. Ведь эти качества в значительной степени порождены естественными причинами – благоприятная наследственность – то есть в конечном счете обусловлены самим Богом. Но, с другой стороны, они связаны с темпераментом, а значит, едва ли устойчивы и могут исчезнуть, коль скоро у дика нарушится пищеварение. Приятность характера – это в сущности Божий дар дику, а не дар дика – Богу. Точно так же Бог попустил, чтобы в силу естественных причин, действующих в мире от глубокой древности испорченным грехом, разум у мисс Бейтс оказался ограниченным, а нервы – взвинченными, от чего и зависит главным образом ее несносность. Он намеревается в свое время выправить этот недостаток, но для Бога не это самое главное и трудное. Не об этом он беспокоится. Того, зачем он следит, чего ожидает и ради чего работает, нелегко добиться даже ему, Богу. потому что в силу установленного им принципа свободной воли он не может достичь этого силой. Он ждет и наблюдает за появлением этого и в Мисс Бейтс, и в Дике Феркине. Только от их доброй воли это зависит. От каждого из них зависит, сделать этот шаг или отказаться от него, обратиться к Богу, или нет, достигнув таким образом той единственной цели, ради которой они и созданы. Их свободная воля вибрирует, как стрелка компаса, Эта стрелка наделена правом выбора. Она может повернуться точно к северу, но не обязана. Повернется ли стрелка, установится ли, укажет ли на Бога? Он может ей в этом помочь, но не может ее заставить. Он не может протянуть руку и повернуть ее, тогда она лишилась бы предоставленной ей от начала свободы воли. Установится ли стрелка по направлению к северу? От этого зависит все остальное. Предадут ли мисс Бейтс и Дик свою человеческую природу в руки Божьи? Только в этом суть. А что один из этих характеров приятен, а другой не сносен, вопрос старостепенный. С этим у Бога проблем не будет. Не поймите меня, пожалуйста, превратно. Бог рассматривает плохую, несносную человеческую природу как зло, как беду. Конечно, хороший характер в его глазах – благо, как благо – хороший хлеб, или солнечный свет, или чистая вода. Но все это такое благо, которое он дает, а мы принимаем». Он дал дико крепкие нервы и хорошее пищеварение, и добро не оскудело в том источнике, откуда оно произошло. Ему, насколько нам известно, ничего не стоит творить благо. Но ради того, чтобы взбунтовавшаяся человеческая воля могла обратиться на праведный путь, он умер на кресте. Поскольку эта воля свободна, она может, действовать и в хороших, и в плохих людях, принять или отвергнуть его». В последнем случае все приятные качества Дика, будучи лишь свойством его человеческой природы, обратятся в ничто, ибо сама эта природа исчезнет. Сочетание естественных причин произвело в Дике благоприятную психологическую структуру, как порождает оно приятное сочетание цветов на закатном небе. Но в силу особенностей присущих природе такое сочетание быстро распадается и исчезает.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 Если вы обременены не по своей воле каким-нибудь отвратительным половым извращением и день за днём терзаетесь комплексом неполноценности, набрасываясь и огрызаясь даже на лучших своих друзей, не отчаивайтесь. Бог знает о вас всё. Вы один из тех нищих, которых он благословил. Он знает, какой воистину жалкой машиной стараетесь вы управлять. Не сдавайтесь. Делайте всё, что в ваших силах. В один прекрасный день он выбросит эту машину на свалку и даст вам новую». И тогда вы, возможно, поразите всех нас и самого себя, потому что вы прошли трудную школу вождения. Многие же будут первые последними и последние первыми. Обладать приятным характером, быть цельной высоконравственной личностью прекрасно. Мы должны использовать все доступные нам средства – медицину, образование, экономику, политику – чтобы создать такой мир, где как можно больше людей были бы именно такими, как стараемся мы создать мир, где у каждого достаточно еды. Но при этом мы должны помнить, если бы нам даже удалось каждого человека сделать хорошим и добродетельным, мы бы не спасли все человеческие души. Мир, состоящий из приятных людей, довольствующихся своей приятностью и не имеющих ничего больше, другими словами, мир, отвернувшийся от Бога, будет так же отчаянно нуждаться в спасении, как и мир жалких несчастных людей». а спасти его, быть может, еще труднее. Простое механическое улучшение, не искупление, хотя искупление постоянно делает людей лучше, даже здесь и сейчас, и усовершенствует их до такой степени, о которой мы не можем еще и мечтать. Бог стал человеком, чтобы обратить существа, созданные им в своих детей, не просто для того, чтобы улучшить человеческую породу, но чтобы создать людей совершенно иного рода. это не то же самое, что дрессировка лошади, которую учат прыгать всё выше и выше. Это превращение её в сказочного крылатого коня. Конечно, как только у лошади вырастут крылья, она сможет перелететь через такие заборы, через которые никогда бы не перепрыгнула, и обычной лошади ни в чём с ней будет не сравниться. Однако вначале, когда крылья только станут отрастать, всё это, наверное, будет ей не под силу. Наросты в верхней части спины будут выглядеть нелепо и смешно, и никто не догадается, глядя на них, что из них вырастут крылья. Однако мы, возможно, посвятили этому слишком уж много времени. Если вам нужен только довод против христианства, а я хорошо помню, как сам я жадно искал такие доводы, когда начал бояться, что христианство соответствует истине, то вы легко сможете найти какого-нибудь неумного и не очень приятного христианина и сказать «Так вот он, ваш хвалённый новый человек, дайте-ка мне лучше старого». Но если вы хотя бы раз почувствуете, что ключи к христианству не там, то в глубине сердца поймете, что все ваши возражения и аргументы лишь попытка уйти от решения вопроса. Что вы можете знать о других человеческих душах? Об их искушениях, их возможностях, их борьбе? Лишь одну душу во всем Божьем мире знаете вы, и это та душа, чья судьба отдана в ваши руки. Если Бог существует, вы в некотором смысле один на один с Ним. Вы не можете от него избавиться, философствуя о достоинствах и недостатках своих соседей или вспоминая то, о чем вы читали в книгах. Что будут значить все эти пересуды и домыслы, да и сможете ли вы вообще их вспомнить, когда развеется притупляющий туман анестезии, который мы называем природой или реальным миром, и присутствие, о котором вы всегда знали, станет осязаемым, непосредственным, неустранимым.